Явление второе. Агафья Тихоновна и Еีшница. Еีшница. Я нарочно с ударней пришёл немного пораньше, чтобы поговорить с вами наедине на досуге. Ну, с ударней насчёт чина я уже полагаю, вам известно, служу коллежским асессором, любим начальниками, подчинённые слушаются. Не достаёт только одной подруги жизни. Агафья Тихоновна: Дас. Ешница. Теперь я нахожу подругу жизни, подруга это вы. Скажите напрямую: да или нет. Смотрит ей в плеча в сторону. О, она не то, что как бывают худенькие и немки. Конь что есть. Агафь Тихиновна, я ещё очень молода, не расположена ещё замуж. Ешница. Помилуйте, осваха зачем хлопочет? Но, может быть, вы хотите что-нибудь другое сказать? Изяснитесь. Слышен колокольчик. Чёрт побери, никак не дадут делом заняться.